Мушек прижал руку царицы к губам, а затем поднес к своему лбу. Это была великая милость со стороны царицы к своему верному и готовому на самопожертвование Спарапету. «Утром еще раз зайдешь ко мне?» — спросила она особенно любезно. «Явлюсь, государыня», — ответил Спарапет. «Наш разговор еще не закончен. Остается лишь поговорить о том, какие следует дать распоряжение после твоего отъезда, но об этом утром. Спарапет поклонился и вышел. Царские слуги проводили его до ворот дворца, где стоял его конь, и ждали слуги. Он сел на коня. Слуги провожали его, идя спереди и сзади. Два фонаря освещали ему путь. Погруженный в глубокое раздумье, он приезжал по неровным улицам крепости, окутанным тьмою. На улицах не было никого, кроме бодрствующей стражи, которая небольшими отрядами проходила мимо него, отдавала честь поднятием копья и расходилась в разные стороны. Как спарапет и хранитель безопасности страны, Мушек всей душой был предан Армении. Вместе с тем он был нежным отцом семьи. В крепости Артагерс находились его дорогие дети и любимая жена, Кому он мог поручить их в такое смутное время, когда Артагерс жил на страшном вулкане под угрозой взрыва? В этой крепости нашли убежище сотни княжеских семейств. На ту же крепость надеялась и сама царица Армении. Будущее рисовалось Мушегу в очень мрачных красках, и его чувствительное сердце терзали мрачные сомнения. Охваченный такими тяжелыми думами, Он доехал до своего дома и сошел с коня. Его встретила нетерпеливо ожидавшая жена. «Почему так опоздал?» — спросила она, радостно выбегая ему навстречу. «Ты знаешь, дорогая, когда человек попадает в руки царицы Паранзем, ему нелегко освободиться», — ответил Спарапет, обнимая ее. Через два дня Спарапет, после пышных приготовлений, вместе с многочисленной свитой азатов, отбыл в Византию. Он принял предложение царицы и уехал. Но царица прогадала. Хайр Мартпет И случилось так, что после 14 месяца бед насланных богов на беженцев, укрывшихся в крепости, возник мор среди них как наказание Божье. Внезапно умирало в течение часа 100 человек, в иной час 200 а то и 500 человек. Не прошло и месяца, как в общем умерло одиннадцать тысяч мужчин и около шести тысяч женщин. И в крепости осталось только царица Паранзем с двумя служанками. Тут тайно пробрался в крепость Евнух Хайрмартпетт, и стал поносить царицу, как какую-то непотребную женщину. Тайно он вышел и бежал. Потом пришли персидские полководцы, схватили царицу и вывели из крепости. Поднялись в крепость, забрали как добычу сокровища армянского царя, которые хранились там. Девять дней и девять ночей беспрестанно свозили все, что нашли в крепости Артагерск и увезли вместе с царицей фтос бюзант после отъезда мушегомами конянов в изантию царица распорядилась чтобы те из князей у которых были провинции и крепости направились в свои земли для защиты их а при себе оставила только придворные полки азатов и царскую охрану Крепость покинули сакпортевф и миссроб таронский. Удалилась и штуникская княжна Ашхен со своими храбрыми горцами. Своё семейство с парапет переселил в сильно укреплённый замок Мамиканянов, Ярахани, находившийся на лесистых горах области Тайк. Предсказания Мушега сбылись. Через некоторое время Миружан Арцруни пришёл с персидским войском и осадил крепость Артагерс. Царица с таким презрением отнеслась к этой осаде, что каждый раз, когда послы Миружана являлись к ней с предложением отпустить царевну Вармездухт, обещая, что в таком случае Миружан прекратит осаду и удалится, она отвечала суровым отказом. Раздраженный Миружан усилил осаду. Крепость была отрезана от внешнего мира. Он хотел голодом заставить ее сдаться. И если бы ему не удалось захватить ее силой но крепость упорно стояла на крепких скалах. Ее не страшили угрозы врага. В то время как Миружан вел осаду крепости, Ваган Мамиканян с помощью находившихся в его распоряжении персидских войск занял все дороги, чтобы помешать Нахарарам прийти к осажденным на помощь и рассеять войска Миружана. Но царица и не рассчитывала на внешнюю помощь. Она ждала своего сына папа. Она могла сопротивляться еще месяц-другой, быть может, даже несколько месяцев, до тех пор, пока не явится ее желанный сын и не приведет с собой византийские легионы. Но там все что-то медлили. Послы армянской царицы, прибыв в Византию, не застали там нового императора. Война с Готами заставила его покинуть столицу. Эта война в качестве несчастного наследства досталась Феодосию от предшественника Валента, Перед смертью Валента дикие готы огромными полчищами спустились с темных гор и наводнили многочисленные провинции императора, дойдя до стен Константинополя. Валент мужественно сражался с ними и был ранен. С поля битвы раненого его отнесли в крестьянскую лачушку. Враг поджег лачушку, в которой и сгорел несчастный император. Когда Феодосий принял из рук Грациана в Сирмионе императорский пурпур, то прежде всего ему пришлось заняться весьма трудным делом. Надо было очистить страну от полудиких готов и только после этого отправиться в столицу, чтобы вступить на унаследованный им престол. Прошло целых девять месяцев, пока он сумел справиться с готами. И в течение десяти месяцев послы Армении ждали его возвращения в столицу. Хотя Мушек, Мамиканян и бывшие при нем придворные удостоились в Византии весьма пышного приема, все же просьба их долго оставалось без ответа. Нового императора настолько отвлекали запутанные внутренние дела государства, что у него не хватало времени заниматься внешними делами, тем более делами Армении, которые, несомненно, вызвали бы новую войну против него, да к тому же тяжелую войну со стороны персов. Вот почему император все время откладывал дело армянских послов. После смерти Валента наряду со многими делами остался нерешенным трудный религиозный вопрос, сильно волновавший в то время Византийскую империю. Феодосию надлежало возвратить всех сосланных Валентом в высших представителей духовенства и начать борьбу против многочисленных сект, которые размножились и окрепли, Под покровительством валента В столице происходили непрерывные собрания, на которых иногда присутствовал сам император. В то время как в Константинополе были заняты бесплодными религиозными спорами, там, в Армении, миружан Арцруни все крепче сжимал в кольце осады крепости Артагерс, а армянская царица все с большим нетерпением ожидала своего сына и легиона императора. В соответствии с обещаниями императора из Византии, к царице Паранзем часто приезжали гонцы. Тайными ходами они пробирались в крепость и приносили одни и те же вести. — По времени немного. Продержись. Твой сын придет и приведет с собой византийские войска. Целых тринадцать месяцев ожидала царица. 13 месяцев она храбро сопротивлялась. Вместе с ней было в ожидании население. Ни неистовство Миружана, ни ярость персидских войск не могли опрокинуть неприступные укрепления Артагерса. Но сломила их небесная кара. На четырнадцатом месяце осады появился новый и более жестокий враг, с которым бороться уже не было сил. Тот враг был ужасной чума. Беспощадно начала она косить осажденных. Ежедневно умирало несколько сот человек. Однажды за столом царица во время обеда умерло 500 человек. Моровая паника нарушила общий порядок в крепости. Каждый думал о своей жизни. Хотя в самом начале появление этой лютой болезни царицей и объявила всем, что каждый, кто захочет, свободен бросить все и удалиться, Но никто не пожелал покинуть любимую царицу.